Каждый день, каждый миг думай только о том, как мне тебя не хватает. И это меня доканывает. Но, конечно, скоро я возвращусь и перестану скучать, перестану убиваться от мысли, что что-то важное, самое-самое важное, не рядом, а то, что рядом, не со мной. Перед отходом ко сну я каждый раз целую подушку, воображая, что это ты. Ты бы обязательно так делал, я знаю. Может, потому-то и я так делаю. Это почти сработало. От частого повторения вымышленные факты сделались совсем неотличимыми от невымышленных, и только невымышленная записка все возвращалась и возвращалась к нему, не позволяя достичь такой простой и невозможной вещи, как счастье. Иначе поступить не могла. Брод обнаружила записку, когда и было всего несколько лет от роду. Непостижимым образом она проникла к ней в правый карман, как будто у записки могли быть для этого свои соображения, как будто четыре накорябанных на ней слова действительно желали разрушить реальность, иначе поступить не могла. Брод либо почувствовала безмерную важность записки, либо не придала ей вообще никакого значения, потому что... Не сказав Янкелю ни слова, она оставила ее на столике возле его кровати, где он той же ночью на нее и наткнулся, откладывая в сторону очередное письмо ни ее матери, ни его жены. Иначе поступить не могла. Я не грущу. Еще одна лотерея 1791-й. Многоуважаемый Равин заплатил половину чертовой дюжины яиц и горсть черники за то, чтобы Шимон Т. поместил в своем еженедельном информационном листке следующее объявление, что де взбалмошной львовской магистратуре приспичило дать имя безымянному Штетлу, что имя сие будет фигурировать на новых картах и при проведении переписей что оно не должно уязвлять чересчур чувствительных граждан украинского и польского происхождения или быть труднопроизносимым, и что решение необходимо принять до конца недели. — Референдум, — провозгласил многоуважаемый Равин, — это требует референдума. Ибо, как разъяснил некогда досточтимый Равин, и если исходить из того, что каждый вменяемый, морально устойчивый, маломальски образованный, владеющий собственностью, соблюдающий пост, достигший зрелости еврея мужского пола, рождается со своим неповторимым голосом, не должны ли все эти голоса быть услышанными? На следующее утро Возле несгибаемой синагоги был выставлен ящик для бюллетеней, и все имевшие право голоса жители выстроились в очередь вдоль линии еврейско-общечеловеческого раскола. Битцл-Битцл-Эр подал свой голос за название «Гефилтеград». От «Гефил фиш фаршированная рыба, идиш. Покойный философ Пинхасте за «Капсула времени, праха и нити». Многоуважаемый Равин проголосовал за штеттл благочестивых несгибанцев и незаслуживающих упоминания падших, с которыми ни один уважающий себя еврей дело иметь не станет, если только он не любитель искать приключений на свою голову. Сумасшедший сквайр Софьевка-Н, у которого времени было полно, а дел никаких, вызвался весь день присматривать за ящиком, а вечером доставить его в львовскую магистратуру. Утром пришел указ расположенный в 23 километрах на юго-восток от Львова, в 4 километрах к северу от Колков и стелющийся вдоль линии польско-украинской границы как ветка вдоль плетня, Штеттл именовать отныне Софьевкой. К ужасу будущих софьевцев новое название признавалось окончательным и обжалованию не подлежало. Оно и останется, Со Штетлом до самого конца. Конечно же, никто в Софьевке Штетл Софьевкой не называл. Пока ему не присвоили это удручающее официальное имя, ни у кого и мысли не возникало, что Штетлу непременно нужно как-нибудь называться. Но после понесенного оскорбления, а разве не оскорбление нести в века имя «Недоумка»,